Демиену будет очень нелегко взять штурмом замок. Хотя у императора в руках сейчас сила четырех высочайших. Он практически не ограничен в людях и времени на осаду. В любом случае, битва тут предстоит знатная. Интересно, что сейчас с моим фамильным гнездом неожиданно чуть слышно выдохнул Рони. Провел рукой по каменным стенам и продолжил с нескрываемой тоской в голосе. «Наверное, Дэмиен приказал уничтожить его, когда узнал, что тот опустел. Жаль, очень жаль. У моего рода больше нет пристанища». Дэллион да промолчал, не найдя, что сказать в ответ. Тингор. Повернул в последний раз и остановился у невысокой в половину человеческого роста массивной двери, усиленной многочисленными металлическими вставками, от которых веяло холодом смертельных заклинаний. «К железу не прикасайтесь», — сухо обронил воин, подтверждая опасения старшей гончей. «Иначе будет больно». после чего зазвенел связкой ключей. Ржавый замок с душераздирающим скрипом открылся, но воин не торопился распахнуть дверь. Вместо этого он в молитвенном жесте сложил перед собой руки и что-то забубнил себе под нос. Колеблющееся на слабом ветерке пламя ближайшего факела неожиданно затрещало и жадно рванула вверх и в стороны, словно пытаясь достичь поздних визитеров. Далеон невольно отшатнулся, спасаясь от жара огня. Рони остался стоять на месте, лишь недовольно скривившись, когда длинный алый язык искр почти коснулся его щеки. «Прошу!» Закончив свои странные манипуляции, проговорил Тингор, посторонился, пропуская гостей вперед. Для того, чтобы пройти в низкую дверь, Делиону пришлось согнуться едва ли не в три погибели. Он с таким напряженным вниманием следил за тем, чтобы случайно не прикоснуться к металлическим бляшкам, которые серебристо поблескивали в полумраке, что споткнулся о невысокую приступку, зашипел от боли, отбив палец на ноге, и тут же получил удар ледяного ветра в лицо. Холодная морось моментально напитала влагой волосы и рубашку. Далеон зябко передернул плечами. Плащ он забыл еще в той жарко натопленной комнате, куда их привел телепорт. Чего застыл, зло подтолкнул его в спину Рони, не имея возможности пройти дальше. «Двигайся давай!» Да он послушно сделал еще один шаг и с немалым удовольствием услышал позади себя приглушенное ругательство. — Ага, значит, имперец тоже не заметил предательскую ступеньку. — Мог бы предупредить, — хмуро заметил Рони, наконец-то выбираясь наружу и выпрямляясь в полный рост. С нескрываемым наслаждением полной грудью вдохнул воздух, напоенный запахом и солеными брызгами близкого моря.